на вокальную практику в миланскую оперу «Ля Скаля». Однако по сообщению 8 управления КГБ СССР корреспондент американского телевидения Джон Кантер является агентом ЦРУ. Сотрудник итальянского посольства Уно Скалтини, женат на дочери американского морского генерала Теда Фолна, а в группе западно-германских туристов, встречавшихся с Буранским в буфете Большого театра,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 Возникает опасение, что истинной причиной убийства Мигуна является то, что он стал подозревать Буранского в связях с западными разведками. В пользу этой версии говорит и тот факт, что буквально на следующий день после убийства Буранского среди иностранных корреспондентов в Москве начали циркулировать слухи о самоубийстве генерала Мигуна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 не входит в компетенцию Министерства внутренних дел СССР и вверенной вам прокуратуры СССР, считаю необходимым передать материалы предварительного следствия по делу Буранского не вашему следователю по особо важным делам товарищу Ишамраеву, который ведет расследование обстоятельств смерти генерала Мигуна, а в КГБ СССР.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 No, pod